Я хочу купить, как во время войны, танк на средства артиста, но пользоваться самому какое-то время. Как поддерживать население эту мысль? Приятно, наверное, внезапно появиться в Жеке и попросить заменить пол на кухне, не выходя из машины. Хорошо въехать на базар и через щель спросить, сколько-сколько. Одно кило или весь мешок. Хорошо еще иметь приятеля на вертолете, чтобы летел чуть впереди. И пара друзей с автоматами, чтобы бежали чуть сзади. Так можно разъезжать по городам, ночевать, где захочется, в поликлинике насчет больничного листа осведомиться, зайти к главному, потолковать, пока друзья под дверью расположились. Очень хорошо, если кто-то ругается. Продавщица, допустим, так орет, что в машине слышно. Ребята сзади аж спотыкаются. Это очень удачно. Подъехать к платку, въехать прямо на тротуар, подождать, пока рассеется дым, и спросить, из-за чего, собственно? Почему мы не жить в мире и спокойствии? И на ее крик, это кто здесь такой умный? Я! И подъехать поближе, громыхая и постреливая вверх совершенно холостыми, то есть очень одинокими зарядами. Вот и очередь у гастрономы в рассыпную. А чем, собственно, приторговываете? А из-за чего, собственно, жалобы? Может, обвес, обсчет, обмер? Ну-ка, ко ка мне и сюда в дырочку положите. А теперь улыбнись вот сюда же в дырочку. И держи улыбочку, пока я здесь внутри буду перевешивать. А трамвай сзади тихо стоит, не трезвонит. Частнички дорогу не переезжают, хотя и мы на красный, ни ногой, ни трахом. То есть кончик ствола у светофора замер, и только на желтый взревела. Ну, конечно, это уже не бумажные филитоны. Тут если сосредоточиться на ком-то, его все-таки можно устранить, даже в с окружающими. Или, по крайней мере, обратить внимание общественности. Что, мол, оттуда за стрельба, дым и дикие крики? А там как раз обращает внимание общественности. Или вот почему тянутся строительством, просто подъехать и спросить. А чтобы он через задний ход не сбежал, друзья должны его оттуда вернуть и подвести к стенке, где графики. Пусть нам с объяснит. Также с перебоями в молоке. Попросить председателя встретиться с начальником, пригласить к стенке с обязательствами. Я не думаю, чтобы они длинно говорили. Потом насчет очков, их нет или они есть? Они есть или их нет? Уже не в очках дело. Пусть скажут, они есть или их нет. Лекарства. Выписывать те, что есть, или те, что лечат. И чем они отличаются? Да, господи, имея такой аппарат, мне трудно весь художный совет пригласить к себе по поводу принятия этого монолога. Если кто против, спросите, сидя на башне их либо из котелка, а почему, собственно? Мы можем даже вместе выйти на сцену. Один читает произведение, а другой тут же объясняет, почему этого не надо делать. И кто больше, соберет народу. Пусть эти ребята тоже дают прибыль. Да мало ли куда можно подъехать, справиться, когда там идут дела. Но тут уж не по телефону, тут как никогда важен личный приезд. И устроить прибытие скорого танка по вызову. Это вам уже не группа психологов, которая успокаивает под девизом «то ли еще будет». Это мы конкретные ребята – взвод огнестрельного сочувствия. И чтобы прошел слух, что врать и грубить вдруг стало небезопасно. И что из-за неизвестного жильца может приехать я с друзьями. И наша бронь также глуха. И пусть у него хоть на какое-то время отнимется это вранье и хамство, которое ему кажется умением работать с людьми. Пусть оно больше не вырабатывается его председательской железой. Пусть он не учит нас. Ибо результатов у него никаких. А ждать, что он сам поймет, уже невозможно. Броня крепка, и танки наши быстрые. И тогда... Вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко. Он не летит. То есть он летит, но сам по себе. И плюет на вас. Поэтому надо быть очень легким и независимым. Смотрите, сколько потрачено, чтобы поставить радио, поставить телефон, мебель, машину. Теперь уберем машину, уберем мебель, и, казалось бы, самое-самое, уберем телефон. Ничто не потеряно. И что? И ничего. Что ж тогда приобретено? Пардон. Имущество, Имущество должно быть легким. Душа, мозги, глаза и уши. А земли столько, сколько нужно. И вопрос, как жить и для чего жить, становится восхитительно неуместным. Гуляли в лесу под Ялтой, пароход пока стоял, мы углубились. Она сказала, давай закопаем вещи, документы и деньги, чтобы не мешали гулять. А место запомним. И я согласился. Мы еще погуляли часа-два, а потом перестали. Я к ней хорошо относился. А, собственно, что с нее выжмешь? Паспорт можно восстановить. Хуже, там еще была. Перекопали мы. Плохо, что лес заповедный. Потом это охотинспекция. Пароход за это время раза два приходил. Нам сверху видно. Главное, не в чем из лесу. Если кто появляется, уходим вглубь, копаем по ночам. Ну что о себе рассказать? Охраняем, не даем туристам костры жечь, каба кабанов гоняем, не даем копать. Там еще много осталось, хотя мы перекопали... Лес большой, многие помогают, ну, копать нелегко, мы же просеиваем, там, где мы начали копать, уже побеги. Атестат зрелости не жалко, но там и кредитив. многие спрашивают, как вы к ней после этого, ну, как, хорошо. Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концерт месяца, торговый техникум, производством икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Можешь что-то в консерватории подправить?